Глава седьмая. План был прост — открыть кофейню 2 января. Но для одинокой кошатницы это оказалось непосильной задачей. Мучаясь всю ночь от бессонницы после ухода Вадима, не было ни в силах сопротивляться и пришла на любимую работу 1 числа. Пустынные улицы отдавали одиночеством и тоской. Но внутри кофейни все замерло в ожидании посетителей, и я забыла ненадолго о своих печалях. Сняв куртку, первым делом заварила кофе и села напротив окна. Я потянулась к книжной полке и взяла первую попавшуюся книгу. С обложки на меня смотрел разочарованный взгляд Джейн Эйр, и идея почитать за чашечкой кофе уже не казалась такой заманчивой. В сумочке зажужжал телефон, судорожно нашарив его на самом дне. Я посмотрела на экран неизвестный номер. «Алло?» Голос сел от волнения, втайне надеялась услышать Вадима. Маш, здравствуйте!» Из трубки раздался смутно знакомый женский голос. «Это Оля». «Мы с вами познакомились осенью, на дне рождения Александра Михайловича». «Да, помню. Думала, вы уже не позвоните». «Мы можем увидеться». Я услышала нотки волнения и смущения. «Конечно». Через полчаса около кофейни остановилась машина такси, и из нее выбежала Оля. Она воровато озиралась по сторонам и, прошмыгнув в открытую дверь, облегченно выдохнула. «Простите, что вот так? Боже, сегодня 1 января, и я, наверное, ужасно не вовремя». Затараторила она, расхаживая кругами. «Чай с ромашкой», — ответила я. «Что?» Она наконец-то остановилась на месте. «Раздевайтесь, сейчас принесу чай с ромашкой», — улыбнулась я. Заварив чайник, я вернулась за столик. Оля сидела нервно, теребя салфетку в черном вязаном платье с высоким воротом и длинными рукавами. Ее кожа казалась практически прозрачной. «Сначала согрейся». Я протянула чашку, перейдя на «ты». Несколько минут мы сидели молча, визитолей вправду был, как гром среди ясного неба. Мне многое не терпелось узнать, а ей хотелось выговориться, но всему свое время. Нам обеим следовало собраться с духом. «Мне нужна помощь», — тихо сказала она спустя какое-то время. «Это я уже знаю», — ответила я, вспомнив синяки. «Прежде чем все тебе расскажу, моля, ничего не говори, Вадиму, иначе я пропала». Последние слова едва слышно слетели с ее губ, и она с видом раненого зверя заглянула мне в глаза. Мы с Вадимом не настолько близки, чтобы я ему докладывала обо всех своих посетителях, знакомых или даже друзьях. «Скажи тогда нашу первую встречу, я поняла все правильно?» Задала я самый главный вопрос. «И да, и нет». Смущенно ответила Оля и поправила ворот платья, закрывающий шею. От моего взгляда не укрылись фиолетовые пятна засосов. Такие жесты были простительны подросткам, но со стороны взрослого мужчины отдавали неуважением и долей грубого собственничества. Это происходит с моего согласия. Она опять выжидающе посмотрела на меня, пытаясь предугадать мои мысли. «То есть ты позволяешь над собой издеваться, потому что...» Я ждала продолжения, но Оля не спешила говорить. «Не тяни, я уже не знаю, что и думать. Если тебе это нравится, то зачем ты здесь?» Все так запутано. Она горько улыбнулась. Мы знакомы с Ваней очень давно. Росли в одной деревне. Он часто в гости к моему старшему брату приходил. Но вот сразу после девятого класса уехал. Я вполне неплохо жила с родителями. Работала в воспитательнице и в садике. Пока однажды он вернулся, сказал, за мной приехал. Замуж позвал. Одец иголочки, машина дорогая. Я как дура последняя. Она залпом выпила остатки чая. Поверила, что вот он, мой принц. Как в сказке поехала за ним. Родители были против. Отец его всегда недолюбливал и поставил вопрос ребром. Я поступила по-своему. Через месяц замуж вышла. Ваня все это время на руках носил, до свадьбы не трогал. Говорил, все как положено сделаем она шмыгнула, вытерев с лица слезы рукавом. На нежной коже тут же показался красный след. А потом он сказал мне о своих увлечениях. Я в ужасе посмотрела на Олю и смутно догадывалась, какие именно увлечения оставляют синяки. Она говорила отрывисто, глотая некоторые фразы, выворачивая перед незнакомым человеком свое грязное белье. Думала, перевоспитаешь? Предположила я. Да. Она покрутила в руках чашку. Ещё думала, сама перевоспитаюсь, привыкну и выдержу. Ваня тем временем выживал из моей жизни друзей и родных, и всех, кто хоть как-то мог мне помочь. Через год у меня не осталось подруг. Брат давно работал на него. Он сделал себя центром вселенной, словно издеваться надо мной физически было мало. Первый человек за последние полгода, с кем я говорю, наедине больше 15 минут. Оля встала с места, не в силах находиться на одном месте. Он чудовище эгоистичная, выворачивающая душу наизнанку чудовища. «Я хочу уйти, но я не знаю, как?» «Оля, успокойся. Мы непременно что-нибудь придумаем», — уверенно сказала я, прежде всего пытаясь убедить саму себя. «Ты уверена, что не сможешь от него уйти по обоюдному согласию». «Только на тот свет». Она остановилась и истерично рассмеялась. «Посмотри на меня. Я же... Я уже одной ногой там». Теперь мне открылось то, что я не заметила сразу. Платье болталось на Оле, как на вешалке с острыми плечиками. Сапоги, что должны были плотно сидеть, от икры до колена, собрались гармошкой на щиколотках и подчеркивали худобу ног. Она выглядела, как изнуренная физически и морально женщина, достигшая своего предела. Мне нужно где-то остановиться, пока я не решу, как жить дальше». Оля с надеждой посмотрела на меня. «Тогда не будем тратить время. Я сняла свою куртку с вешалки». «Когда Иван тебе хватится?» «Наверное, мне есть еще полчаса, максимум час». Стрепенулась Оля, но будто почувствовав неладное, из ее кармана раздался пиликающий звук. Она достала телефон, и я увидела нескрываемый ужас. Так мы обе смотрели на высветившийся Ваня. Он настойчиво набирал звонок за звонком. Я потянула ее за собой на улицу, закрыла кофейню, быстрым шагом пошла по направлению к дому Галины Васильевны. «Выкинь», – бросила я. «Он перестанет звонить». Оля недолго колебалась и оставила телефон на ближайшей скамейке. «Ты деньги взяла?» «Да, давно откладывала по чуть-чуть и по пути к тебе обналичила все кредитки». «Это хорошо. Поживешь на даче у моей знакомой. В городе оставаться опасно. Можете случайно увидеться, а там, надеюсь, пройдет время, Иван забудет о твоем существовании». «Я думала, может, билет купить до Иркутска?» В ее желании улететь на другой конец страны не было ничего удивительного. «Нет. Учитывая возможности таких, как он, лучше избегать авиа и ЖД-билетов». Галину Васильевну долго уговаривать не пришлось. Конечно, всей правды мы не рассказали, но в помощи она не отказала. Оля настояла на небольшой плате за жилье, помимо прочих счетов, и наскоро договорившись, мы уже через час стояли на станции и ждали электричку. «Приедешь, обязательно мне позвони», – попросила я, прощаясь с Олей. «Конечно. Боже, мне не верится, что этот кошмар закончился». Она все еще озиралась по сторонам, словно в любой момент мог появиться Иван. «Все будет хорошо». Я сжала ее руку. Подъехала электричка, и Оля крепко на прощание меня обняла. «Маша, береги себя ни... и не связывайся с ними ни в коем случае!» Бросила она через закрывающиеся двери. Проблема была в том, что уже связалась. Смотря вслед уходящего поезда, я никак не могла смириться с жестокостью реальности. Чего мне будет стоить помощь Оле? Оставалось только догадываться. Снова пошел снег и, не спеша, побрела домой чувство сильной усталости от событий последних дней. Хотелось поскорее вернуться к обычной жизни и забыться в работе.